Вот почему ученики в школах должны знать об условиях прихода фашистов к власти, об их методах лозунгах и деятельности в странах, где они зверски обращались не только с еврейским, но и со всем местным населением. Знать это необходимо для того, чтобы повысить сознательность народа и выработать в нём иммунитет против подобного зла. Не хотят однако многочисленные сионистские историки типа Циммермана и его учеников вырабатывать в молодых израильтянах иммунитет против возрождения фашистских приёмов в обращении с другими народами. Не хотят ибо не видят в этом зла. Вот почему на пресловутом семинаре призыв представителей интеллигенции об изучении в школах истории фашизма тоже был обойден молчанием. И наконец ещё об одном известие из Израиля, оно-то уж наверняка дошло до Альберта Шпейера, несомненно жаждущего информации от сионистов четь творческой силой и боевым духом он по его собственному точному признанию поражён и восхищён. В начале октября 1979 года в Иерусалиме окончательно оформилась новая политическая партия, открыто заимствующая формулировки своей программы у фашизма. Это националистическая партия, вступившая на политическую арену под названием Техия Возрождение, собрала в своих рядах самых крайних религиозных фанатиков и самых экстремистских генералов Цехала. Заклинания из ее манифеста вроде того, что знамя Израиля втоптано в грязь и потому, где необходима борьба за возрождение нации, представляют собой перепев гитлеровских заклинаний накануне фашистского путча. Даже самая реакционная теанистская печать указывает, что партия «Возрождение» подразумевает таковое прежде всего за счёт разрушения, что она не израильское изобретение, а подобье возникших в ФРГ прогитлеровских объединений. Характеризуя организаторов и лидеров Техии, французская газета Монт Дипломатик пишет: "Эти деятели без стеснения сравнивают свою партию с некоторыми фашистскими движениями в Европе". Так, например, в речи писателя Амоса Элона Расскользнули мотивы, живо напомнившие лозунги гитлеровской Германии. Не надо этому удивляться. Уже не первый год писатель Амос Элон своими неистовыми криками о необходимости безжалостной и тотальной борьбы с арабским населением Израиля успешно соревнуется с закоренелым профашистом, поэтом Цви Гринбергом, проповедником крови и железа, как единственного средства достижения в глобальных масштабах шовинистических и расовых целей сионизма. Партия Тхи требует официальной аннексии всех оккупированных территорий. Предлагается великолепное в своей простоте решение проблемы беженцев: эвакуация населения лагерей в Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие страны, испытывающие острую нужду в рабочей силе. Что же касается арабов, проживающих на собственной территории Израиля и на оккупированных землях, то они должны либо примириться с сионизмом, либо эмигрировать и уж совсем в безмерной дозе пролил бальзам на сердце Альберта Шпейера такое резюме Монд Дипломатик. Действия крайних правых националистов и расистов, похоже, не особенно беспокоят стоящих у власти представителей блока Ликурд. И всё же не каждое вероятно известие из Тель-Авива доходит до безметежно благоденствующего на Гейдельбергской вилле Альберта Шпейера. Например, о том, что в те самые дни, когда большинство израильских газет поспешили обрадовать читателей, что Шпеер не считает возможным возрождение нацизма, одна единственная газета опубликовала признание и егуды Годфельда, главного редактора газеты Давар, о бацилле неофашизма, существующем и у нас. Признание осторожненькое, робкое, далеко не отражающее истинного положения в стране. Правда, и оно оказалось достаточным, чтобы Иегуда Готфельд стал бывшим главным редактором. А если бы неосторожный журналист решился назвать вещи своими именами и сказал не только об ациллах, но и о выросших из них ядовитых организмах? Видимо, об этом не было предусмотрительно подумали и сотрудники иерусалимской англоязычной газеты «Джерузалим-Пост», предназначенной, как известно, информировать зарубежных читателей об израильской жизни исключительно в голубых и розовых тонах. Под напором фактов, неумолимо свидетельствующих о разгуле деятелей и стихии и прочих фашистствующих элементов, «Джерузалим-Пост» высказалась еще более осторожненько, нежели и Ягуда Готфельд.